Дорога в преисподнюю. Артемий Краснов. Монета – это изюминка раздора, подкармливаемая ложью и поливаемая кровью. Краснов А. Тонкие яркие лучи солнечного света пробивались сквозь острые клешни диких лесных кустов и попадали на большую поляну. Солнечный диск тускло мелькал между расплывчатыми тучами. На голых ветвях поредевшей рощицы возмущенно каркали черные вороны. Пахло палое листво и торфу. Желтая трава, слабо колыхаясь и колеблясь на легком утреннем ветру, приятно щекотала пальцы и лицо. Шум ветра и моральное спокойствие создавали у него в душе атмосферу непринужденности и какой-то легкости сознания. Хотелось просто лежать и наслаждаться редким, всеиминутным проявлением нежной обманчивости этого места, ставшего домом для многих людей Чернобыльской зоны отчуждения. Резко открыв глаза, он повернулся на спину. По голубому прозрачному небу бесформенной массы плыли грозовые тучи. Они шли откуда-то с запада, там, где рай, где трава зеленая, а воздух чистый. По крайней мере, так ему говорили в баре. Быстро затолкав рюкзак, все барахло, что валялось рядом с леющим костром, и выкинув в бумагу и ошметки от вечерней трапезы, он завалил на спину рюкзак и пару раз подпрыгнул. Вроде не тяжело. Он грузно присел и подтянул винтовку за длинный ремень. После длительного привала сложно было собрать себя в кулак. В руках появилась предательская слабость. с которой довольно сложно справиться, не имея специальной подготовки. Слегка размяв правую руку, он попробовал сжать ее в кулак. Но мышцы пальцев не давали этого сделать. Воспользовавшись старым способом, вытянул руку до предела вперед, до боли медленно сжал и разжал пальцы, напрягая всех и потом резко махнул рукой и согнул в кисти. Встряхнувшись, почувствовал прилив сил и кончиком пальцев. Этому методу его научила жизнь. преодолевая эти движения, разгоняя кровь по венам и сосудам, давая прилив бодрости и энергии. Мысли крутились вокруг вчерашних событий. Кроме дурацкого пьянства с приятелем Орехом, в баре ему в голову ничего не резло. Стало противно. Сталкерс скорчил гримасу боли, полбок ползли в складки. Между сизыми бровями образовались морщины. Крупные голубые глаза с прищуром были похожи на две тонкие щелки дзота. Короткие светлые волосы скрывал толстый капюшон. Голова сталкера готова была расколоться на две части. Он почувствовал мелкое пульсирование в правом виске, помял шею и повернулся. «Ладно, все!» Сталкер потер переносицу и повернулся к пустоши Вдруг экран серого длинного ПДА загорелся двумя активными устройствами на северо-западе. Легким нажатием он открыл карту и нашел свое местоположение. Цели были недалеко, где-то в километре. Так, юго-западные развалины, военного городка, на востоке темная роща, на западе мертвые непроходимые болота. Что этим людям понадобилось в таком месте? Одиночка не рассчитывала встретить здесь кого-то еще. Вокруг пустота, даже мародерам и сталкерам-падальщикам поживите нечем. Совсем гиблые места, любопытство так и распирало. Его путь проходил через подлесок, холмистую пустошь, а потом ломаной ломанной линии шел к интервью. План на карте был отмечен пунктиром. Сначала он собирался идти к Сахарову в бункер, а потом Горынычу в арсенал. Хотел продать наушникам свежие медузы и два стержня. «Все равно, кроме радиации от этого барахла, толку ни шиша», – считал он. «Теперь планы сталкера-одиночки резко изменились. Он легко бежал между серыми холмами по направлению к цели. Неизвестно, кто встретит там вольного сталкера, враг или друг, сталкер или бандит, хотя в зоне нет друзей». Тут каждый сам за себя. Больше бабла и все такое. Волчьи законы. Нечеловеческие. Он трусой бежал в рощицу. Из маленького кустарника, как вдруг из тишины подманчивой природы, нарушил хлопки стрелкового оружия. Пришлось остановиться. Инстинкт заставил положить палец на курок автомата. Одиночные выстрелы и автоматные очереди слышались тихими хлопками. Но когда звук преодолел звуковой барьер, стало слышно, что стреляют двое. Вдруг на грудном радио приемники сталкера захрустили металлические помехи, и послышалось невнятное запыхавший голос человека. «Алло! Алло! Прием! Все, кто меня слышит! Кто рядом? Требуется помощь!» Нарвались на стаи одичавших собак в центре холмистой пустоши. «Прут из всех щелей! Пацаны, помогите!» В послышались выстрелы, только потом звуки уже долетели до ушей во очи. Сталкер быстро пересек рощицу и начал подниматься вверх, по холму, усеянному редеющей травой и маленькими желтыми кустиками. Земля под ногами похрустывала, звук боя усиливался с приближением. Воображение, подпираемое нетерпением, работало в полной мере. Инстинкт самосохранения боролся с потребностью помочь. Подумал, что если это окажутся хорошие парни, и он не успеет сохранить две эти жизни, то опять горечь смерти будет давить на его душу и разум. Пусть даже это неизвестные ему люди. В плане человеческих переживаний для него это будет очень тяжело. И так всего Сиванавидался. Чувство человечности, как адреналин, растеклось по всему телу, добавляя порыдкости. Адреналин – мощное вещество, которое, если попадает в кровь, то наполняет каждую жилку, каждый сосуд, порой вдохновляя на безумные поступки. Он попробовал собраться с мыслями и духом. до этого вспомнил Крома, вспомнил то, чему учил его наставник, заменивший ему отца. Когда ему было нелегко сделать выбор, он всегда прибегал к воспоминаниям об уроках жизни в зоне. Артем оказался в зоне еще тогда, когда ему было всего 13. Маленький беспризорник искал место для ночлега в провинциальном городке под Киевом и не нашел ничего более подходящего, чем старый грузовик без стекол и рваной брезентовой крыши. убого примастившийся на окраине обочины. Спустя несколько часов Артем проснулся от сильной тряски в кузове, только тогда понял, что грузовик доверху наполнен списанным оружием из воинских частей. Как позже оказалось, этот грузовик выезжал в периметр зоны и принадлежал каким-то браткам из группировки «Ренегаты». «Небольшая взятка коменданту КПП и ты на территории зоны». Между тем на гражданке творилось беззаконие и беспорядок. Украина была на грани гражданской войны, а МВС было не до заброшенных грузовиков на окраинах города. Проезжая по перед предбаннику зоны, грузовик два раза останавливался. А в третий раз мальчику удалось спрыгнуть с зила и забиться под дерево. Тогда Артем не понимал, где находится и что происходит. Лишь безотчетный лихорадочный страх и жажда жизни гнала его вперед. До сих пор он удивлялся, как его не разнесло на куски в ближайшей аномалии и как не разорвали мутанты. И вот, бродя по рыжему лесу, он встретил сталкера-отшельника. Его звали Кром. Он приютил маленького Артема у себя. Спустя несколько лет артём накопил достаточно денег, чтобы вывести себя. Уже юношу из зоны и заплатить за учебу. Про квартиру в Чернигове Артем узнал уже после смерти курома Шли годы, учеба, армия, гражданка, обыденная жизнь продолжалась, пока не раздался тот роковой стук в дверь. Жизненная ошибка опять привела Артема сюда, в зону. Если ему так повезло вначале, и он сумел выжить, почему бы этим не воспользоваться вновь, тем более, когда на кону его жизнь. Кром говорил, что в таких ситуациях можно найти полную концентрацию тела и прекратить поток адреналина. так как он сбивает адекватное мышление и нарушает координацию движений Артем сделал глубокий вдох и восстановил ритм сердца. Это помогло собраться. Тихо, чтобы не насторожить потенциальных врагов, Артем присел, а потом лег на живот и тихо пополз в верхушки холма. Маскировка у Артема была безупречна. Толстый брезентовый камуфляжный плащ, сливающийся с окружающей средой. Таким приобретением мог гордиться любой. Плащ был весьма необычен, самостоятельно приобретая свойства местности. Это был плащ Крума. О нем мечтали многие сталкеры, между собой называя хамелеоном. Плащ пронизан тонкими прутьями кевлара и был способен остановить мелко и некоторые крупнокалиберные пули на близком расстоянии. Артем очень берег эту вещь и умел скрыть свое местоположение для дальнейшего планирования ситуации. Он никогда не летел в сдуру в бой без необходимости. Вот и сейчас, доползя верху он укрылся за зеленым кустом. Из оружия Артем носил с собой только винтовку, пистолет АПС, пистолет браунинга и гранат. Большего и не нужно. Артем не был любителем больших заварух, перестрелок и рейдов. Их он по возможности сторонился. Происходящее на холме было плохо видно, поэтому Артем потянулся за спину и снял с плеча СВД. Заглянул в длинный черный оптический прицел. СВД была роскошью для многих сталкеров, но накопленные ей деньги Артем откладывал и на оставшиеся от разных трат купил и модернизировал винтовку на базе чистого неба. Механик поставил компрессор и насадку для ствола, которые гасили дульное пламя и снижали отдачу. Крепко прижав приклад винтовки к плечу, Артем обхватил пальцами ствол, чтобы не подкидывало вверх при стрельбе, и припал к оптике. На равнении вели активную оборону два сталкера. Один стоял во весь рост, держал в руках АКМ, второй сидел чуть подаль, прислонившись к гнилому дереву. Было видно, что он ранен на ногу, да и первый был изрядно по трёху. Он держал, зажав меж колен, автомат с зеленым прикладом. Вокруг них валялись тела мертвых диких собак. Из-за противоположного холма послышался лай и протяжный вой стаи. Новая волна диких собак улетела на сталкеров. От такого количества псов у Артема по спине побежали мурашки. Ему приходилось иметь дело со стаей, но чтобы с такой огромной, наверняка 300 объединились в одну большую голодную сфору. Впрочем, Для него это уже совсем не важно. Артем резким движением передернул затвор винтовки, послав ствол первый патрон. Пружина протяжно звякнула. Пробивная игла отпрянула назад, устремив кончик к центру зажигательной капсулы. В треугольник интегрированного прицела попала первая псина. Артем медленно выжал спуск. Винтовка опять толкнула Артема в плечо и сдала приятный грохот. Первая тварь. подкосив лапу, упала с дыркой между костлявых ребер. Было видно, что сталкеры на холме пребывают в замешательстве, не имея представления о местоположении, местоположении стрелка. Безумный интерес испытывает стрелок, как они отреагируют на помощь. Следующей целью была большая черная овчарка с рваной раной на голове. Снова прицел и выстрел, но он отстрелил собаке только лапу. Она взвизгнула, оскалилась, кровавая пена текла из ее рта. Брызгая кровью в свежей культе, она побежала на сталкеров. «Мать твою! соберись сказал себе Артем запыхавшимся шепотом. Он прикончил собаку выстрелом прямо между ушей. Голова одичавшей твари разлетелась, как арбуз в микроволновке. Но собаки бежали неск нескончаемым потоком. Убив еще трех тварей из винтовки, Артем решил действовать более активно. Перекинув Драгунова через плечо, он отщелкнул предохранитель пистолет АПС. Сбросив маскировочный капюшон, сталкер вытащил из заднего кармана две гранаты наступательного действия РГД-5. Артем Глубаков вдохнул утренний воздух. Легкий ветерок шевелил сизые волосы. Утро сегодня было особенно тихое. Это небо, это солнце, насекомые сновали туда-сюда. Вот так порой сидишь где-нибудь в сырой яме и не замечаешь всей этой красоты. А потом самый ответственный и опасный момент, когда как никогда ощущаешь рядом с тобой зону, которая диктует свои условия выживания. Ту смертельную опасность, которую она несет в этот момент, наружу лезет дурацкая сентиментальность. Черт! Но почему бывает так красиво, как сейчас, именно когда нужно сосредоточиться и нельзя расслабиться ни на минуту? Он бежал по равнине. Стволы пистолетов были устремлены на дикую стаю.